Когда-нибудь у меня будет маленький уютный дом и тидовый сад, и никого вокруг. Вспомнила я давнюю мечту, когда стояла перед небольшим домом в одном из старых районов Сабона. Это был седьмой вариант, после которого поняла, что поиск окончен. Одноэтажный дом с плоской крышей и панорамными окнами в пол, плотно стеной окружали невысокие, но пышные цветущие деревья, закрывающие его от любопытных глаз. Каменную дорожку из мерцающей на свету гальки От входа во двор и вокруг строения обрамляли низкорастущие кустики с снежными бутонами, похожими на тиды. Задний двор выходил на искусственный водоём, в котором плавали голубые рыбины размером с мою ладошку. Их чешуя так поблёскивала на свету, что приходилось даже щуриться. Внутри дома из нескольких просторных комнат пахло свежестью и свободой, тепло и чисто. Я беру, прошептала я сопровождающему. Простите, что? Не расслышал тот. Я так разволновалась, что в голосе не хватило силы, но, собравшись, громко произнесла: "Когда я могу оформить дом на себя? Как только вам выдадут разрешение на проживание на Согнаре?"